Глава 39. О еврейской письменности, которая никогда не была чужда еврейскому языку. И так не следует думать, будто бы, как полагают некоторые, посредством того, кто назывался Евером, откуда происходит имя евреев, сохранился и перешел к Аврааму только еврейский язык а письменность дееврейская получила начало со времени закона, данного Моисея. Вернее же, через указанное преемство патриархов, упомянутый язык сохранился вместе со своей письменностью. Затем Моисей поставил в народе Божием людей, которые обязаны были заведовать обучением грамотности, когда еще не были знакомы ни с одной буквой Божественного закона. Исход глава 18, стихи с 21 по 25. Писание называет их по латыни вводителями письмен или в письмена, так как они некоторым образом вводят письмена в сердце учащихся, или лучше вводят в письмена тех, кого обучают. Итак, пусть ни один народ по какому-нибудь зазнайству не хвалится древностью своей мудрости по сравнению с нашими патриархами и пророками, которым присуща была мудрость божественная. Ибо оказывается, что и Египет, который обыкновенно ложно и напрасно величается древностью своих наук, по времени не превосходит никакой своей мудростью мудрость наших патриархов. Ведь никто не осмелился утверждать, что египтяне были весьма сведущи в заслуживающих удивления науках раньше, чем познакомились с грамотой, то есть раньше, чем явилась к ним Исида и научила их письмена. Самая их достопамятная наука, называемая мудростью, чем иным она была, как не по преимуществу астрономией, которая, как и всякая другая наука подобного рода, обыкновенно имеет значение скорее для упражнения способностей, чем для просвещения ума истинной мудростью. А что касается философии, которая якобы учит чему-то такому, от чего люди делаются блаженными, то этого рода занятия процветали в тех странах во времена Меркурия, прозванного трисмегистом, то есть хотя гораздо раньше греческих мудрецов или философов Однако позже Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа, даже позже Моисея. Ибо оказывается, что в то время, когда родился Моисей, жил только известный великий астролог Атлас, брат Прометея, дед по матери Меркурия-старшего, внуком которого был вышеупомянутый Меркурий-тресмегист. Глава сороковая. О лживейшие хвастливости египтян которые древность своей науки определяют сотнями тысяч лет. И так напрасно некоторые стараются дать ход нелепейшему мнению, будто с того времени, как египтяне владеют знанием звездочетства, насчитывается более ста тысяч лет. В каких то книгах записано такое число египтянами, которые научились письменам под руководством Исиды от силы две лет назад. Ведь ворон, который сообщает об этом, не последний авторитет в истории, притом это не противоречит и истине божественных писаний. Ведь если от первого человека, называемого Адамом, не прошло еще и шести лет, то не заслуживают ли скорее насмешки, чем опровержения те, которые относительно лета исчисления стараются убедить в таких своеобразных и столь противоречащих дознанной истине вещах. Ибо какому рассказчику о прошедшем нам надлежит верить, как не тому, который предсказал и будущее, исполнившееся уже на наших глазах? Да и само указанное нами разногласие между историками служит для нас побуждением верить скорее тому из них, который не противоречит истории, которую мы признаем божественной. Когда граждане нечестивого града, рассеянного всюду по лицу земли, читают ученейших людей, из которых, по-видимому, не следует пренебрегать ничьим авторитетом, то, будучи между собою не согласны относительно событий от нашего времени весьма удаленных, не знают, кому они должны более верить. Но мы, опираясь в истории нашей религии на божественный авторитет, все, что только ему противоречит, не сомневаясь, считаем решительно ложным. И как бы там ни рассказывалось обо всем прочем в светских сочинениях, истинно ли остальное или ложно, оно не даст нам ничего для жизни правильной и блаженной.